Глава седьмая. Дорога по холмам. В кромешный мрак я мчусь верхом, Не видно звезд, в краю глухом, Лишь слышен посвист бури. Здесь часто прежде я скакал, И ветерок меня ласкал в сияющей лазури. Нет больше роз в холодной мгле, Лежит любимая в земле, лишь буря зазывает. В кромешный мрак я мчусь верхом, Гуляет вихрь в краю глухом, И плащ с меня срывает. Людвиг Уланд «Ночной путь». «Не самая лучшая погода для путешествий», — пробормотал Битерлинг угрюмо вглядываясь с кучерской скамейки в хмурое небо. В то утро, когда они выезжали в Баумельбург, было холодно и сыро, с северо-востока то и дело налетал резкий ветер, обещавший принести дождь или даже снег. Накануне поездка из вещатки в Зеленый Лог никому не доставила удовольствия, особенно когда пришлось долго ехать вдоль сумрачного леса, темневшего справа, да и в целом серо коричневый осенний пейзаж навевал тоскливые мысли. «Ты прав, погода не предвещает ничего хорошего», — подтвердила Тилья. Но вряд ли стоило ожидать, что к празднику все вдруг прояснится. Она сидела рядом со Звентибольдом в повозке, запряженной пони Фрида и добродушной буланой кобылкой, которую супруги позаимствовали у Приски и Килиана дома в звещадке. После сытного завтрака в трактире зеленологский одуванчик, где они переночевали, биттерлинги отправились на Бузинную улицу и остановились перед домом Гортензии. На их повозке по обе стороны от козел горели фонари, как и на солидном экипаже, который стоял за оградой сада Гортензии, готовый к путешествию. В Холмогорье теперь все ставили на телеги повозки и экипажи фонари, пусть и не очень яркие, но с ними любое, даже самое короткое путешествие, становилось более сносным. Конечно, можно было справедливо возразить, что освещенные воски слишком приметны, но большинство квенделей это не волновало. Путники заранее договаривались о встрече, чтобы не преодолевать большие расстояния в одиночку, и выбирали дорогу тщательнее, чем когда-либо прежде. Булерих на собственном опыте узнал, как повлияли последние события на жителей Холмогорье, когда тремя днями ранее к нему в дверь постучался смущенный Криспин Эллерлинг и попросил карту дорог до Баумельбурга. Этот маршрут, как и все остальные, был хорошо известен, в чем картограф из «Зеленого лога» никогда не сомневался, даже пометуя о личных предпочтениях. Но уж если такой трезвомыслящий Квенделька Криспин посчитал, что подготовиться к поездке с помощью карты и заранее продумать пути отхода из возможной ловушки мысль стоящая, то, видимо, что-то изменилось. Булерих с радостью помог фермеру, не выказав ни малейшего самодовольства, и предоставил ему небольшой, но точный набросок, на котором была изображена вся местность к югу от холодной реки между Вороньей деревней и Баумельбургом, где по нижнему краю карты шла живая изгородь. Распахнулась входная дверь, и на верхней ступеньке появилась гортензия в клетчатом дорожном плаще и с большим саквояжем под мышкой. Она остановилась, огляделась и вдохнула свежий прохладный воздух. Затем приветливо поздоровалась с битерлингами и начала спускаться по ступенькам. Звень, Тибольт и Тильд ответили на приветствие немного рассеянно, с некоторым испугом заметив две фигуры, появившиеся из густых кустов рядом с сараем в глубине сада, но почти сразу вздохнули с облегчением. В имя святых пустотелых трюфелей в такие непростые дни все были настороже, что верно, то верно. Но теперь Звентибульт и Тильда узнали Бульриха и Карлмана в простых зеленых плащах, с рюкзаками и тростями, очевидно, те прошли через заднюю садовую калитку. Гортензия встретила Шаттенбортов в розовой беседке, чуть нахмурившись: «И вам доброе утро. Испугались, что столкнетесь с соседями на Бузинной улице? Не стоило беспокоиться, все уже разошлись». Насмешливо заметила она, поскольку ее всегда раздражала привычка Бульриха пробираться по деревне за каулками, не выходя на широкую улицу. «Сегодня утром кусты бузины на тропинке искрылись в таком неприятном тумане, что мы предпочли обойти кругом», — откровенно объяснил сосед. Гортензия вздохнула и выпустила их через садовые ворота, которые тщательно заперла, безмолвно попрощавшись с милой сердцу усадьбой. Потом, следом за Бульрихом и Карломаном, она направилась к стоявшую ограды большой повозки, в которую оба уже уложили свой багаж. Это был чрезвычайно удобный экипаж с крытым кузовом из каштаново-коричневой древесины, в упряжке стояли два крепких пони, а сброя поблескивала серебряной отделкой. Он не зря привлекал восхищенные и даже завистливые взгляды, тем более что на дверце красовался знаменитый герб Мотифордов — луна, усики, плюща и сова. В памяти о давних связях между домом Крапа и семейством самтфу Кремплингов, а также о личном участии в событиях «Волчью ночи», Гизел Мотифорд решил хоть немного облегчить Гортензии и ее спутникам, путешествие на праздник масок, отправив в зеленый лоб прекрасную крутую повозку несколькими днями раньше. Послышались приближающиеся голоса, и с деревенской площади на Бузинную улицу свернули двое квентелей. Смотрите, Хульда и Адиле идут! — крикнул Карлман и побежал им навстречу, чтобы помочь. Новоприбывшие с трудом тащили гору с самого разного багажа, у Адиле в довесок была еще и плетеная корзина, из которой невозмутимо выглядывал Райтскер. Позвольте мне взять что-нибудь! — предложил Карлман и вдруг отшатнулся. Порыв ветра распахнул площадиле, Под ним оказалось нечто надетое на ремне через плечо. Молодой Квендель с ужасом увидел маску Пфифера так близко. Косые прорези для глаз над длинным плоским носом, кривые клыки в полуоткрытом рту. «Прости, мой мальчик», — сказала Дили, снова прикрывая маску. «Было бы благоразумнее предупредить тебя, что я везу ее в Баумельбург, Ведь рано или поздно ты бы все равно увидел». Карлман встряхнулся. От этого зрелища у него по спине пробежал ледяной холодок. Он будто бы снова оказался в комнате умирающей матери. Хульда сочувствием посмотрела на Карлмана, когда он взял у нее несколько свертков. У меня нет с собой ничего подобного. Мы, Халимаша, никогда не были склонны никого пугать, — заверила она. — Моя маска упакована в рюкзак. Это всего лишь оленья голова. Карлман улыбнулся. — Уверен, такая маска вам очень подойдет, сказал он, и все трое присоединились к остальным. «Мы с Райцкером предпочитаем путешествовать под открытым небом», — объявил старик Пфифер и уложил вещи в открытую повозку битерлингов. Затем забрался туда сам и взял у Карлмана корзину с котом. Хульда присоединилась к Бульриху, укрывшись под крышей повозки из крапа. Уложив багаж, она присела на удобную скамейку и с нескрываемым изумлением принялась рассматривать потолок, украшенный резной листвой, слабосветящиеся фонари и обитое кожей сиденья кучера. «О да», Мотифорды не скупятся, уж они-то знают, как путешествовать с комфортом», — восхищенно произнесла она. «Если они могут обойтись в Крапе без такой великолепной кареты, то, интересно, на чем сами поедут в Баумельбург? Поплывут по Сверлянке и Холодной реке на Золотой Барке? Не говори глупостей», — возразила Гортензия, которая редко одобряла непочтительные шутки. «Думаешь, это единственная крытая повозка, которая стоит у них в конюшне? Но нам и в самом деле стоит поблагодарить Гизела за щедрость». Словно подчеркивая оказанное им великодушие, она достала из ящика под сиденьем кучера теплые дорожные одеяла и протянула их трем пассажирам. Карлман сел последним. «Укройте колени, особенно ты, Булих, тебе не стоит простужаться», — приказала она, и все охотно повиновались, потому что ветер подул сильнее и резко похолодало. Гортензия закрыла дверцу кареты, подобрала юбки и забралась на место кучера, поскольку, разумеется, никто, кроме нее, не посмел бы взять вожжи в руки. «Ну что, поехали?» — обратилась она к Биттерлингам и старику Пфиферу, и когда все трое кивнули в знак согласия, Гортензия ободряюще щелкнула поводьями. Пони в упряжке и скрапа, а за ними Фрида и кобыла Эрчтерна вдвинулись шагом. Повозки одна за другой с тихим скрипом отправились в путь. «Никто нас не провожает», — подумал Карлман, вспоминая переполненные экипажи, которые в последние несколько дней уезжали на праздник из Зеленого Лога. И это не говоря о тех, кто добирался из мхов, болеголовья и вороньи деревни. На праздник масок отправилось множество друзей и родственников, хотя всем известная жизнерадостность Квендели на этот раз отнюдь не била через край, и даже обычные приветствия и насмешливые пожелания стали менее громкими и вызывающими. Внезапно у Карлмана сжалось сердце, его охватила бездонная тоска, смешанная со страхом, чувство, которое он не мог объяснить. Карлман беспокойно гляделся, его взор устремился мимо повозки биттерлингов на Бузинную улицу, где вдали над верхушками деревьев крайних садов зеленого лога поднимались к колокольчиковому лесу холмы. Молодой Квенгель закутался в теплое одеяло, ежась от ветра, что бездумно пронесся надувядшей травой и ударил в свежий холмик земли посреди старых могил. «Мама», — в отчаянии подумал Карлман, — «я как будто бросаю тебя». Его бесцельно ищущий взгляд метался от одного, медленно удаляющегося дома к другому, которые казались заброшенными в пустых садах. В обычно оживленном жилище портулаков и изенбортов царила непривычная тишина. Дружные соседи воспользовались приглашением двоюродной бабушки Гунтера Маккоры и отправились в Баумельбург все вместе. На самом деле Карлман жаждал еще раз увидеть розовую беседку — Сильно подавшись вперед, он пристально всматривался, стараясь ничего не упустить из виду. Тавуска крапа достигла деревенской площади и, оставив позади упавшую липу, гортензия резко свернула налево, чтобы выехать на бросилочную тропу, которая вела из вороньей деревни мимо зеленого лога и через крап к восточным холмам. Пони весело рванулись с места, почувствовали дорогу домой, мгновение и бузинная улица растаяла вдали. Карлман опустился на сиденье. Он весь дрожал и украдкой поглядывал на дядю и Хульду, но никто, казалось, не заметил его волнения. Клянусь всеми священными гряными кольцами светлых лесов, подумал он. Не знаю, вправду ли я вижу то, что вижу, или глаза меня подводят. В любом случае, это ужасно. Перед входом в беседку стояла фигура в ярко струящейся мантии. Она показалась ему маленькой, не похожей на вечественный призрак серой ведьмы, о котором рассказывал Буллих. О, нет! Кто бы ни наблюдал, в тайне за их отъездом он выглядел совсем как квендель, и этот кто-то был очень знакомый в длинной белой рубашке, в ночной рубашке, в саване. Несчастная разбитая липа выглядит просто ужасно, сказала Тильда Битерлинг, с трепетом оглядывая деревенскую площадь зеленого лога. К такому зрелищу невозможно привыкнуть. Хорошо, что у нас в деревне нет ничего подобного. У нас в вещатке есть заброшенная землянка Фенделя и вечно запертая дверь фермерского двора Креплингов. И то, и другое навевает не менее унылые мысли, чем Липа, а если вспомнить о двух пропавших Квенделях, выходит у нас еще хуже. Булерих хотя бы вернулся, — ответил Звентибольд и подстегнул Фрида, давая понять, что пора бы бежать чуть усерднее, как кобыли в той же упряжке. — Согласна, — ответила Тильда. — Но ты же не видишь это у нас каждый день, как посреди деревенской площади, — «Не часто ты бываешь на боковой улочке, куда выходят ворота кремплингов, или на берегу Лисички, неподалеку от болота и леса. Я уже несколько недель стараюсь не приближаться к реке». Ее слова остались без ответа, потому что повозки выехали на проселочную дорогу, и боль следил за тем, чтобы его пони не отстали от упряжки гортензий. «Кстати, а вы заметили, что ставни в трактире Зеленодогский одуванчик закрыты?» Тильда, которая не любила долгих пауз в разговоре, теперь обратилась к остальным попутчикам». Мы сегодня утром были последними гостями, а теперь и сами штаумлинги уехали в Баумельбург. Стелла сказала, что трактир закрывается на неделю, пока они не вернутся. Кстати, о трактирах. Приска Эрчтен говорит, что дома, в туманах Звещатки, обсуждают, будто кремлинги хотят до зимы перебраться в заброшенную хижину Эйхаза. Фиделия считает, что там они будут ближе к Блоди. Немыслимо. Тильда умолкла, будто ее охватили дурные предчувствия. Как бы то ни было, этого нельзя допустить. На ее лице был написан искренний ужас. Там же невозможно жить, а у них еще двое детей, Флорин и Афра, бедные малютки. Пермин этого не позволит, и я надеюсь, что и мы тоже, если так действительно случится. «Это дурные сплетни гонят их из деревни», — проговорил старик Фифер с заднего сиденья повозки. Он наклонился вперед, чтобы стук колес и топот копыт не мешали ему слушать. «Нет, дело не только в этом», — возразила Тильда. Фиделия Кремплинг все настойчивее бредит. Ей кажется, что сын где-то рядом, и время от времени ей показывается. Вместе с тем призрачным ребенком. Может быть, у нас тут скоро будут разгуливать мертвецы или еще кто похуже?» Пораженная мрачной догадкой, Тильда широко раскрытыми глазами смотрела на проплывающий мимо пейзаж, как будто ее слова тут же могли породить жуткие явления на обочине дороги. «И вообще, я рада, что сумрачный лес отсюда не виден», — неуверенно прошептала она. Я бы ни за что на свете не пошла по тропе вдоль живой изгороди после всего, что мне рассказала «Не извиньте, бульд. Они оставили позади окраину деревни, миновали фермерские усадьбы, разбросанные среди полей и пастбищ, и увидели, как над лугами у опушки колокольчикового леса стелится молочная дымка. Эти земли принадлежали и Криспину Эллерлингу. скота на выпасе видно не было. Старый Эллерлинг не дурак, он загнал коров в хлев» сказал Биттерлинг с подозрением, глядя на цепкие ленты тумана и вспоминая слова фермера в старой липе. «Неважно, куда запропастились те буренки, которых он потерял. Топайте веселее, Фрида и Мерль!» прикрикнул он на пони. «В наши дни путешествовать среди холмов, да еще задачка. Как я успел заметить, едва мы отправились в путь». Похоже, он был прав. Ветер не разогнал тучи, а наоборот, собрал еще гуще. Хотя время близилось к полудню, дневной свет был таким же скудным, как перед рассветом. До слуха путников не доносилось ничего, кроме монотонного поскрипывания повозок и завывания ветра, треплющего кусты у дороги. — Где мы встретимся с мельником? — спросила Тильда, обращаясь к Адилю. У Усторожки, не дальше, — ответил старик Фифер. Уилфрид задумал проехать через колокольчиковый лес в стороне от протаренной дороги. — Быть может, он спустится к берегу Сверлянки и будет ждать нас на мосту. В передней повозке Бульрих осторожно тронул племянника за колено, проверяя, спит ли тот. Карлман тут же вынурнул из складок одеяла, бледный и заметно сунувшийся. Тяжело тебе, — мягко произнес Бульрих. Карлман нерешительно кивнул, и тогда старый картограф, намереваясь отвлечь племянника от размышлений, сказал. — Посмотри, что у меня есть. Он достал из кармана лоскут ткани, на котором болталась одна единственная пуговица. «Это же обрывок ткани от твоего жилета из склепа под живой изгородью. Зачем ты взял его с собой?» Карлман с удивлением взял из рук дяди зелено-коричневый бархатный лоскут и повертел, как будто видел впервые. Трилистник на пуговице блестел. Очевидно, Бульрих его отполировал. «Я не расстаюсь с этим лоскутом с тех пор, как узнал, что ты вытащил его из-под таинственной двери в том мрачном склепе», — ответил он. «Это как талисман, который однажды расскажет, как я, старый грусть, попал туда». Моя память непременно проснется, а если я буду крутить эту пуговицу в пальцах и очень сильно надеяться на ее возвращение, это случится скорее. Представляю, как это страшно, жизнь с черной дырой в голове. Заметила Хульда. Возможно, это знак милосердия высших сил. Отозвалась Гортензия с высоты кучерского сиденья, услышав слова подруги, чей голос заглушил шум колес и стук копыт. Мы нашли этот обрывок в темном лабиринте. Ты, Хульда, вряд ли на месте Бульриха захотела бы узнать, что тебе пришлось там пережить. «Ну, нет», — решительно возразил Бульрих, — «нет и нет. Я предпочитаю знать, что со мной происходит или происходило, как бы ужасно то ни было». «Мама этого не поняла», — мрачно сказал Карман. «Она всегда была храброй и решительной, но потом умерла, столкнувшись со страшным врагом». Никто не нашел что сказать в ответ, и воцарилось неловкое молчание. Окрестности Зеленого Лога остались позади, и эти прекрасно знакомые земли теперь казались путникам враждебными, не в последнюю очередь из-за только что прозвучавших слов. Дорога плавно спустилась в долину Сверлянки. Рощицы у колокольчикового леса все чаще прерывались широкими лугами, а по мере приближения к реке деревья и кусты отступали все дальше. На последние краски осени легла тень. Медно-красные и огненно-желтые листья полевых кленов, вязов и буков, еще державшиеся на ветвях, потускнели, золотую листву берез проредил ветер. Серебристые стволы выглядели серыми и грязными. К югу равнина поднималась до самой живой изгороди, расстояние между проселочной дорогой и тропой в изгороде постепенно сокращалось, пока оба пути не сливались у мостов крапа. Издалека было видно, что пышная растительность по обе стороны стен, которым живая изгородь и была обязана своим названием, уже почти опала. Невысокие дубы, рябины, орешники и прочие деревья, уцепившиеся корнями замшистые камни, переплелись, образовав двойной барьер из диких зарослей, и теперь без листвы уже не могли заслонить вид на пространство за изгородью. Совсем не как летом, тогда, прогуливаясь под аркой густой листвы, нельзя было бы разглядеть то, что сейчас вдруг напугало гортензию. Ох, маслятые дождевики! От сонных низин, а может, от темной лесной опушки вдали веяло чем-то враждебным. Готензия невольно натянула поводья, и буланы и пони замедлили ход. Она подняла руку, сообщая Битерлингам, что намерена остановиться. В прежние времена, заметив опасность, она поскакала бы еще решительнее, и неважно, надвигалась ли с горизонта грозовая стена или вырвался на свободу злобный сторожевой пес с одной из окраинных ферм. Однако все изменилось, и Гортензия сошла с повозки, чтобы попросить совета у старика Пфифера, даже понимая, что, вероятно, преувеличивает опасность. «Что происходит?» — спросил Бульрих, и Хульда с Карлманом тоже посмотрели ей вслед, когда Гортензия, жестом попросив подождать, прошагала мимо них к остальным. Биттерлинг спрыгнул с козел и теперь дожидался ее рядом с Фрида. «Елки-поганки!» — сказал он Гортензии. «Вряд ли нас ожидает привал». «Вы тоже заметили, что здесь как-то странно, словно собирается буря?» «Значит, вы, друзья мои, не заметили, что все наоборот? Чем ближе мы подбираемся к сверлянке, тем тише веет ветер», — прошипела в ответ Гортензия. «И меня это очень беспокоит. В воздухе витает что-то гнетущее, как будто мы идем прямиком в ловушку с невидимыми стенами». «Полагаю, не такими уж и невидимыми», — произнес голос, заставивший обоих квиндли обернуться. Старик Пфифер спрыгнул не так проворно, как рыжий кот, которого силы не держали в корзине. Райцкер уже бежал по дороге, окаймленный густыми мокрыми пучками травы. Наконец, он изящным прыжком перемахнул через обочину и потрусил по покатому лугу. Биттерлинг посмотрел ему вслед и в тот же миг понял, что имел в виду Адилий. Кот выделялся ярким рожеватым пятном на молочно-белом фоне, где туман смыкался с колокольчиковым лесом, скрывая корни и стволы деревьев, оставляя лишь кроны, невесомо парящие над белесной. Туман никогда не бывает невидимым. Он лишь скрывает то, что окутывает, — сказал старик Пфифер. — Но колокольчиковый лес вовсе не сумочный. Здесь разыгралась осенняя сырость, какая нередко бывает перед туманной луной. Белая перина всегда ложится у воды, да и держится дольше. Это значит, до Сверлянки недалеко, так что нам следует продолжать путь. Скоро мы доберемся до сторожки, и, возможно, там нам предложат чашку горячего чая, если ворота не заперты. С этими словами Аделий поднял райцкера, вернувшегося слуга, и бережно усадил его в корзину. Заняв место среди поклажей, старик Пфифер безмятежно достал трубку и кисец с табаком. Гортензия бросила последний взгляд на туманное марево у колокольчикового леса и вернулась к своей поводке. «Ничего страшного», — объявила она до дяда Карломана Бульриха и Хульды, которые все это время с любопытством следили за переговорами. «Неважная погода. Мы такого успели насмотреться. Поторопимся, чтобы не попасть в этот молочный суп» она, подчеркнуто безразличным жестом, указала налево на размытый пейзаж. «Он не светится», — отметил Карлман. «Туманный суп не мерцает», — добавил он, когда остальные посмотрели на него в замешательстве. «Поэтому мне не кажется, что там таится опасность. Разве что в нем можно потеряться, как в любом густом тумане. Границы потустороннего мира куда более загадочны. Они заманивают путников на верную гибель блуждающими огоньками. Мы сами это видели, разве не так?» Заключил молодой Квендель, откинувшись на сиденье. Булерих удивленно посмотрел на племянника. Слова Карлмана почему-то его покоробили, однако он не мог объяснить причину и потому промолчал, предпочитая немного поразмыслить об этом в одиночестве. «Тогда давайте поскорее выбираться отсюда. Неважно, светится это Марево или нет, я никогда не любил туман. Предпочитаю смотреть на него из окна, сидя в доме с крепкими стенами». Наконец, сказала Хульда, делая над собой усилия, чтобы казаться храброй. Гортензия забралась на кучерское сиденье и взяла в руки поводья. По ее безмятежному лицу нельзя было догадаться, о чем она думает на самом деле. Пони тронулись, и путешествие продолжилось. Вскоре первые белые клубы появились на дороге шагах пятидесяти. По мере того, как повозки окутывала быстро сгущающаяся марево, фонари на них все больше напоминали тусклые луны. Несмотря на крышу и в целом прочную конструкцию, пассажирам в карете из Крапа становилось все неуютнее, потому что они казались себе открытой мишенью для тех, кто мог скрываться в густой пелене вокруг. А каково пришлось Биттерлингом и Адилию совсем без крыши? Путники пробирались в тумане, словно между бесконечными рядами развешанных на веревке простыней. Если одна, словно по волшебству, поднималась, за ней тут же появлялись следующие — Тем сильнее Квендели испугались, когда из белой мглы к ним вдруг потянулись голые ветви, похожие на черные руки. Маленькие сучки цеплялись за проезжающие повозки и царапали деревянные борта, словно когти живых существ. Возглавлявшая небольшую процессию Гортензия пустила по неосторожной рысью. Не стоило мчаться в неизвестность на полной скорости, хотя все с удовольствием пересекли бы белое облако как можно быстрее. Однако нельзя было исключать, что на дороге впереди есть другие путники, поэтому Гортензия внимательно прислушивалась, надеясь вовремя заметить, если кто-то появится. Просто осенняя сырость. С горечью вспомнила она слова старика Пфифера. Обыкновенная отговорка. «Так успокаивают безмозглых тупиц». Не припомню, чтобы по дороге на праздник масок я когда-нибудь видела такие облака тумана. Гортензия тут же воскресила в памяти множество приятных поездок, когда та же самая проселочная дорога разматывалась манящей яркой лентой по солнечным холмам под лучезарным осенним небом. Она внезапно замерла и натянула поводья пони так резко, что повозка резко дернулась, грубо стряхнув пассажиров с мест. Следующий позади Звентибольд в последний момент смог остановить упряжку, чудом избежав столкновения. «Чтоб мне дернуть тролля за бороду!» — воскликнул Бульрих, потирая ушибленные локоть и колено. «Что происходит? Мы едва отъехали, а уже чуть живы!» «Тише! Сами напихали мхавуши, а мне отдуваться!» — сердито пожаловалась Гортензия. «Клянусь раешками, неужели вы ничего не слышали? Там, впереди!» Ее слова донеслись и до второй повозки. Вряд ли можно было в таком положении напугать спутников сильнее. Квендели мгновенно вообразили самое страшное — облачных волков, призрачных странников, серую ведьму и прочих, которые, явившись из недавних воспоминаний, вот-вот возникнут из тумана на дороге. «Что ты хочешь сказать?» — с тревогой в голосе спросила Хульда, поднимаясь на место кучера. «Ни она, ни Шаттенбарда не понимали, о чем говорит Готензия. Там впереди кто-то есть. И, как мне сейчас показалось, их несколько. «Где-то справа от нас, на тропинке у живой изгороди, потому что сейчас мы уже гораздо ближе к ней», — раздалось в ответ. Я отчётливо их слышала. Голоса, топот копыт, путники перекликались в тумане. «То есть кто-то идет нам навстречу по тропинке вдоль живой изгороди?» — уточнил Бульрих, понимая, что Гортензия не становилась бы, будь дорога перед ними свободна. «Может быть», — сказала она куда менее уверенно. Путники притихли. Внимательно прислушиваясь, они замерли в повозках, которые в тусклом свете фонарей слились в одну нечетко очерченную фигуру. Вокруг них шуршали на ветру ветки невидимых кустов, трясли гривами пони, изредка фыркая. Издалека со стороны колокольчикового леса доносился хриплый лай лисы. Наверное, показалось, сказал Звентиболь, спустя чуть ли не вечность, и обнял тильду, которая испуганно оглядывалась. Тс! Вот опять. Чуть приподнявшись, Гортензия снова прислушалась, но туман заглушал все звуки. Остальные последовали ее примеру и до боли напрягли слух. И в самом деле, из живой изгороди, оттуда, где тропинка делала, должно быть, добрую сотню поворотов, стали доноситься звуки, о которых говорила Гортензия. Едва различимые поначалу, они постепенно становились громче. К путникам будто приближалось шествие множества животных, и вряд ли это были только пони, потому что стук копыт звучал иначе одновременно глухо и гулко. Слышались и голоса, крики, обрывки фраз и слов, которые невозможно было разобрать, как ни старайся. Более того, говорили будто бы на незнакомом языке. Волосы на затылках путников, остановившихся на проселочной дороге, встали дыбом. «Вот же гоблинский мох. Похоже, намечается что-то грандиозное, вроде марша колокольчиков», — встревоженно проговорил Биттерлинг. Я рассорился с большинством членов Совета, поэтому не знаю точно, каковы последние планы. Но мне трудно представить, чтобы парад репетировали так далеко от Баумельбурга. «Скорее впору ожидать, что обитатели Квендерина в этом году придут в Баумельбург целым войском», — заметил Карлман. Старик Пфифер покачал головой. Его глаза сверкали в тумане таким же загадочным зеленым цветом, как и у кота, который выглядывал из корзины рядом. Войска по этой дороге никто не отправит». — сказала Дилли. — Слишком далеко. Это бессмысленная трата времени. Склонив голову набок, он еще раз прислушался к звукам невидимой процессии на тропе вдоль живой изгороди. Гортензия по очереди оглядела спутников, а затем обратилась к Адиллию. — Что же нам делать? Ехать дальше и не беспокоиться о том, кто или что там разгуливает? — Мне страшно, — сказала Тильда, явно сдерживая слезы. — Ёлки-поганки, я не ожидала, что мы встретим что-то ужасное так скоро. Похоже, зло притягивает вас, как пламя мотыльков, даже если оно лишь обжигает им крылья. — Быть может, тебе и правда надо было остаться дома, у тёплого камина, — сказал Битерлинг без всякого упрёка. Вдруг раздался резкий крик. Пронзительный и высокий, он прорезал туман и заглушил все звуки в нём, заставив пони в обеих упряжках шарахнуться в стороны. Гортензия и Звентибольд попытались остановить испуганных животных, а Хульда в ужасе вскочила с места. «Святые трюфели, защитите нас!» — воскликнула она, и голос ее сорвался. Так кричало том мерзкое чудище из тумана в беседке Гортензии, точно так же, когда схватила беду, а она вонзила кочергу в его отвратительную волосатую лапу. Карман замер, а потом напрягся, как почуявший охотника-зверь. Бульрих поспешил приблизиться к племяннику, готовый его удержать, если тому, ослепленному жаждой мести, вдруг придет в голову дерзкая мысль отправиться в Марьево. Снова раздался крик. Ни квендели, ни лесные звери не могли бы издать подобных звуков, и слова Хульды показались еще более правдоподобными. Если это репетиция праздника масок, то я не могу поверить, что Ада Изенберт в самом деле разрешила устроить столь зловещее представление. — смело заявил Звентибольд, понимая, что дело совсем не в этом. — Мы никого не видим. И от этого еще хуже. Из-за живой изгороди не пробивается даже крошечного отблеска фонаря. — Ну ладно, слизкие сморчки. Сейчас мы все выясним. — Рявкнула Гортензия с яростью загнанного в угол животного. Она указала вперед, туда, где дорога терялась в Белом Мареве. Биттерлинг не стал отвечать, потому что вместе со всеми устремил взгляд в ту же сторону топ и топ, топ и топ. Глухо простучали по тропе копыта шагов трех. Звук неумолимо приближался. — Святые пустотелые трюфели, помогите нам! — повторила Хульда старинное благословение своего клана, а Тильда тихонько пискнула, словно мышь, спрятавшаяся в укромный уголок в ожидании худшего. Квендели смотрели на дорогу, растворяющуюся перед ними в белизне, понимая, что бежать поздно. Булрих и Карлман крепче сжали в руках трости, а Адилий положил руку на маску пфиферов, лежавшую рядом с ним под одеялом, как будто старинная резьба таила в себе защитные силы, на которые стоило положиться в случае опасности. Топ и топ. Из туманной дымки вынурнула расплывчатая фигура, которая с каждым шагом становилась все четче, высокая темная тень с ярким светом в центре. В голове Кармана промелькнули воспоминания о разговоре с Квирином Портулоком после погребального ужина. Помнится, пекарь утверждал, что видел на опушке колокольчикового леса страшного путника, который шел огромными шагами через туманные луга. Однако странник у живой изгороди, судя по стуку копыт, передвигался верхом. Вскоре он и появился перед изумленной компанией в повозках, всадник с зажженным фонарем, притороченным к седлу. На пони сидел квендель, высокий и тощий, но, несомненно, такой же обитатель холмогорье, как и прочие, ожидавшие его вздохнули с облегчением. «Привет вам, добрые путники! Что за погода? Больше похоже на дни туманной луны, а не на преддверие праздника масок!» — приветствовал их знакомый голос. С этими словами Уилферд фон Денштайн неловко спешился и потянулся. «Эх, туманная шапка, собственную руку едва разглядишь. Но, к счастью, по тусклому свечению фонарей можно догадаться, что поблизости бродит добрая туша». Продолжал он с таким удовлетворением, словно вошел в уютную гостиную, оставив за спиной проливной дождь. «Д -д «Добрая душа», — заикаясь, — проговорил Биттерлинг, пытаясь собраться с мыслями. «Ты никого не встретил на дороге? на дороге?» — переспросил Мельник. — С тех пор, как я отправился в путь, видел немало квинделей. На той самой дороге, что ведет из Вороньей деревни мимо Мельницы и через луга в Баумельбург. И путников мне встретилось так много, что я был рад свернуть на тихую лесную тропинку и передохнуть в кустах. На празднике нас ждут сплошь шум и суета. Еще успеем оглохнуть. А может и раньше, судя по вашим лицам. Что-то случилось? Мельник прищурился и внимательно осмотрел фигуры, скрючившиеся в повозках. «У вас такой вид, словно самые страшные маски вам уже явились, здесь и сейчас». «Значит, поблизости ты никого не встретил, пока не увидел нас?» — поинтересовался старик Пфифер, не отвечая на замечание Уилфрида, и приготовился спрыгнуть с повозки. «Полагаю, ты вышел на дорогу перед самой сторожкой, если проехал через колокольчиковый лес, а теперь едешь обратно». «Что за допрос, мой добрый Пфифер?» Проницательно ответил вопросом мельник с озорной улыбкой, глядя на Адилия, который стоял уже прямо перед ним. Вы ждете здесь, посреди дороги, выстроившись в ряд, как овцы после раската грома. На самом деле я выехал из леса и шел вдоль буковой изгороди, окаймляющей земли мотифордов перед Сверлянкой, если хотите знать. Я ехал вам навстречу, потому что в сказали, что вас пока не видели. В последнее время они наблюдают за теми, кто проезжает по мосту. «В вашу сторону я направился не так давно, хотя и не торопил доброго снеговика, позволял ему спокойно идти шагом по этому густому туманному киселю, который по цвету совпадает с его мастью». Старик Пифер задумчиво кивнул, и тут Гортензия нетерпеливо вскочила с козел. «Клянусь кудрявыми опятами, неужели ты ничего не слышал с тропинки у изгороди Уилфрид? Возле старожки она идет совсем близко к дороге.» Остальные путники тоже не усидели на местах, и вскоре все столпились вокруг мельника и его немолодого пони, который невозмутимо жевал пучок травы под копытами. — Я слышал лису, — ответил Уилфрид, смотревший на друзей со все нарастающим подозрением. Ее охота в тумане, вероятно, была успешной. Возможно, лис было двое, потому что вопли доносились издалека, а та, что поймала кролика, скорее всего, преследовала его у дороги. Вы, должно быть, только что слышали его предсмертный вопль. А теперь я не скажу больше ни слова, пока кто-нибудь из вас не объяснит, в чем дело. — Так, по-твоему, вопил кролик? Хульда передила всех и встала перед Мельником, глядя на него с искренним возмущением. — Ты же не всерьез, Уилфрид? Тот страшный крик громче всех звуков на тропинке у живой изгороди явно издали те, кто пришел сквозь туман, а до того, несомненно, из сумрачного леса. То был вожак, потому что стоило ему издать этот кошмарный вопль, как здесь снова воцарилась мертвая тишина. Разве вы не понимаете? Он увел своих обратно в призрачные земли, чтобы позже устроить засаду в другом месте, потому что границы теперь прозрачные, как и предсказывал наш добрый Фифер. Менника оглядывался, не зная, что сказать, и его нерешительность дала остальным время убедиться, что сказанное Хульдой — правда. По крайней мере, в том, что касается тишины, воцарившейся на тропинке вдоль живой изгороди после того, как раздался страшный крик. «Интересно, кто мог идти в ту сторону?» — спросил мельник Уилфрид, немного оправившись от изумления. «Уверяю вас, ни один квендель, ни целая кавалькада не могли оказаться на тропинке у изгороди, потому что я бы их заметил. В сторожке мне ни слова не сказали о том, что по мосту пронеслось что-то не то, а старая Йордис следит за этим, как бдительная сова. Она бы непременно меня предупредила, дорогие мои». Битерлин в замешательстве покачал головой. Спокойствие Уилфреда обнадеживало, и по лицам остальных было ясно, что они чувствуют то же самое. Неужели они действительно приняли скорбный предсмертный крик маленького зверька за угрожающий вопль ужасного чудовища, появившегося на излете волчьей ночи»? Конечно, туман туманы, тяжелые воспоминания бередят раны и несут беспокойство, делая квенделей похожими на перепуганных птиц в курятнике, куда норовит пробраться куница или лиса. И получается, что предполагаемые всадники на тропинке вдоль живой изгороди были не злыми призраками из потустороннего мира, а кошмарами, порожденными воображением самих путников. По выражению лица Гортензии было ясно, что после разговора с Мельником она тоже предпочла бы отложить обсуждение, и лишь Хульда стояла на своем. «Клянусь черными мухоморами, вы все равно не заставите мне поверить, что это просто ветер свистел в ветвях, а не всадники скакали по тропе!» — воскликнула она. «Порой ветер и туман играют с нами разные злые шутки, но сильнее всего пугает наш собственный страх», — задумчиво ответил Бурих. И все же Хульда права. «Мы все слышали одно и то же. Это очень странно», — возразил Карлман и задумался. «Заметили бы остальные фигуры возле беседки Гортензии, если бы обернулись, как он, когда повозка выезжала из зеленого лога». «Но Уилфред ничего не слышал, а он все знает о предзнаменованиях», — Вмешалась Стильда, явно решив блеснуть острым умом. «Быть может, то были путники, которые, как и мы, ехали в Аумельбург», — нерешительно сказал Звентибольд. Уже в масках и костюмах. Ведь это маскарад, и я, как никто другой, должен напомнить вам об этом как давний член Совета устроителей. Не забывайте, что многие даже по дороге на праздник переодеваются и прячут лица за масками, стремясь напугать других путешественников. Может быть, они сейчас совсем рядом, скачут себе дальше и посмеиваются. «Будь то лишь наглые и ряженый, я бы возликовал», — произнес старик Пифер, но серьезное выражение его лица не вязалось со сказанным. Надеюсь, вы помните, что не все в Старой Липе были уверены, что видели то же самое, что и их соседи, даже несмотря на то, что стояли рядом и вместе смотрели на зловещие фигуры в облаках и на обочинах дороги, или на клумбы тумана на опушке леса, или на одиноких детей на болоте. Сейчас трудно найти безопасное место, и от того нас легко напугать. На мгновение он печально нахмурился, но затем оглядел друзей и попытался ободряюще улыбнуться. Ладно. «Нам пора в путь, а Уилфрид будет прекрасным подкреплением в нашем отряде». Квендели расселись по местам. Карлман пожелал устроиться рядом с Гортензией на кучерском сиденье, и она ему разрешила. Повозки тронулись, и мельник на светло-сером пони с фонарем на седле двинулся следом. Туман оставался густым, как и тишина, которая его сковывала, и снова до слуха путешественников доносились лишь рокот катящихся колес и поступь рысящих пони. Все успокоились и в втайне надеялись, что так будет и дальше, пусть и приближались к живой изгороди, которая под острым углом подходила к дороге. Наконец, впереди из тумана послышалось тихое журчание, но путники не забеспокоились, ведь то шумели воды Сверлянки, подтверждая, что ворота Крапа, мимо которых несся бурный речной поток, совсем близко. «Входите скорее, если вы не лесные тролли!» — крикнула старая Йордис, встречая въехавшую во двор повозку. Проверив, кто это появился из тумана и просит впустить, она вышла из караульной комнатки. Теперь Йорди стоял у ворот и приветливо махал рукой, а рядом с ней старый квендель в золотом плаще встречал гостей торжественным поклоном. Как только Уилфрид фон Денштайнен въехал в ворота на своем снеговике, двое пожилых стражников вновь изо всех сил уперлись в высокие створки из цельного дуба. Крепкие ворота старушки Крапа медленно и со скрипом закрылись. Не прошло и двух лун с тех пор, как стражам пришло в голову закрывать ворота днем на большие засовы, впрочем, по ночам о них часто забывали. Ни егерь Лаурих, ни Моттифорда не обращали внимания на то, кто переходит реку по двум мостам и в каком направлении удаляется. Проходили ли путники мимо, затем, сворачивая на главную тропу, ведущую к усадьбе, отправлялись ли прогуляться излюбленным путем по берегу Сверлянки или просто двигались на восток, никто не знал. Теперь под курганом, где прежде устраивали семейные пикники, зияла яма, из которой Гизел Мотифорд выловил четырех путников, забредших в подземный лабиринт. На пологие луга у сверлянки легла тень, ведь все узнали, что под ними пролегают зловещие туннели древних времен, забыть о которых было невозможно, когда собираешься беззаботно расположиться на луговой траве. Надпись на гербе дома Мотифордов гордо гласила «Неустрашим и вечен». Уже давно никто не проверял на прочность семейную неустрашимость, и вот Гизел собирался спуститься с несколькими крепкими помощниками в лабиринт, чтобы своими глазами увидеть большую погребальную камеру. Однако приближалась зима, и смелый план отложили до весны, когда даже не самый храбрый квендель сможет без труда пролезть под корнями. Так предложил Гизел и попросил Лауриха заложить дыру в земле каменной плитой. Но с волчьей ночью вернулось и ощущение угрозы, забытые за долгие мирные годы, и пришло время выяснить, смогут ли Квендели защититься от нее, а если да, то как. Закрыть дыру в земле и поставить прочные ворота — очевидно простое решение. Однако многие сомневались, что этого будет достаточно, дабы не позволить мрачным теням прошлого проникнуть на луга. В конце концов, как можно удержать нечто неосезаемое? «Святые трюфели, вы здесь совсем одни?» спросила Гортензия, которая первой вышла из экипажа, когда Йордис со спутником подошли встретить гостей. Ответ был ясен. Похоже, Лаурик в самом деле оставил сторожку на попечение престарелой служанки и столь же престарелого помощника из соседней деревни. Безмолвный и почти без проблеска света дом прятался за огромным каштаном с черными голыми ветвями, возвышающимся в тумане посреди двора. Повозки с пони не было, как и принадлежащего Лауриху Гринделе, огромного волкодава, который одним своим внушительным видом обращал в бегство незваных гостей. Биттерлинг мог бы кое-что рассказать об этом все. Гортензия была почти уверена, что егерь вряд ли сумел отказать любимой дочери и отправился в Баумельбург вместе с ней и Мотифордами, ведь была вела очень уединенную жизнь с отцом и Йордис за высокими стенами сторожки и никогда прежде не бывала на маскараде. «Да, все верно. Мы здесь держим оборону, дорогая госпожа», — ответил вместо Йорди старый квендель и раскинул руки, словно показывая, что во дворе было гораздо больше народу, чем казалось. боль вздрогнул. На самом деле этот жест, вероятно, служил приглашением двум грозным созданиям, которые прежде невидимые вышли из тени каштана. «Молодцы, ребята! Лежать! Флинк и ласка!» Поприветствовал старик двух черно-белых пастушьих собак, которые подошли к новоприбывшим квенделям, принюхались и вскоре дружелюбно заверяли хвостами. Биттерлинг вздохнул с облегчением. У него сохранились не самые лучшие воспоминания о встречах с собаками и, по крайней мере, в старошке, но с этими, как и с их хозяином, он был знаком. — Здравствуй, Варин! — улыбнулся он старику. — Ты бросил своих овец в пойме, чтобы составить компанию Йордис? — Бросил, но не одних, — весело ответил тот. «За ними присматривает мой сын Эскель на пушке гнилолесья, но сегодня они придут ночевать в Лев. Мы уже давно не выпускаем стадо на ночь, особенно после слухов о волках и прочих созданиях». Добавилон да, с нескрываемым любопытством посмотрел в лицо старику Пфиферу, чтобы выяснить, имеет ли тот хоть какое-то представление о прочих созданиях. Иодилий давно понял, кто перед ним. Это был старый квендел из трех мостов Варин-Гуртельфус, который, как и оба его сына, происходил из клана пастухов, издавна гонявших овец по широкой равнине между южной дорогой и верховьями Сверлянки, вплоть до первых холмов туманных шапок. Даже жителям трех мостов редко удавалось увидеть Варина, который почти всегда бродился своим стадом. Его добродушное морщинистое лицо, выдубленное ветром и непогодой, напоминало о том, что у него нечасто бывала надежная крыша над головой. Поговаривали, что однажды в юности он отправился за пределы холмогорья на вересковую пустошь, ведомый лишь жаждой приключений, чтобы провести там лето с пастухами из запрутья известными смельчаками. Варин до сих пор любил рассказывать о тех особенных днях, но больше никогда туда не возвращался. После той авантюры он охладел к дерзким поступкам, как будто раз и навсегда потерял вкус к опасности со времен путешествия на восток, и с тех пор его даже считали особенно осторожным в Овчарная гуртельфусов под толстой маховой крышей располагалась за крайной деревни, неподалеку от небольшой рощи перед сумрачным лесом, который Квендели считали местом весьма сомнительным. Благодаря опыту, накопленному поколениями предков, гуртельфусы давно научились подмечать малейшие изменения в природе при смене времен года и потому заметили, как что-то зашевелилось в тьме сумрачного леса, где раньше царила лишь угрюмая тишина. Возможно, именно поэтому Лаурих решил оставить Йордис на попечении пастуха Варина. Несмотря на преклонные годы, он был одним из самых наблюдательных и мудрых квенделей в долине Сверлянки. — Если не возражаете, мы хотели бы ненадолго остановиться здесь, чтобы прийти в себя после неожиданно бурного начала путешествия, — сказал старик Пифер. И прежде всего узнать по пути в Баумельбург последние новости о том, что происходило в крапе и на берегах сверлянки, если таковые имеются. Тогда пойдемте в дом и выпьем по чашечке чая, дружелюбно пригласила путников Йордис. Она пошла первой, гости за ней, а собаки последовали за пастухом в просторную кухню старушки. Псы с подозрением взглянули на Райткера, когда Дилли величественно внес его в корзине, будто бы в полонкине, и поставил перед камином, где пылал огонь. Перегнувшись через край корзины, рыжий кот так сверкнул глазами на Флинка и Ласку, что те тут же повиновались приказу хозяина замолчать и лечь у его ног. «Если они охраняют дом отсюда, вряд ли в их помощи есть смысл», — покровительственно заметила Гортензия. «Клянусь лесными грибами! Уж об этом я как-нибудь сам позабочусь!» Ответил Варин, удобно устроившись в кресле во главе кухонного стола на любимом месте настоящего хозяина дома. «Когда придет время, мои красавцы поймут, что надо делать, задолго до того, как дойдет до нас. Не сомневайтесь, дорогая моя». Гортензия, нахмурившись, отвернулась и принялась шарить недовольным взглядом по стене над зевом зажженного огромного камина, и с облегчением убедилась, что там пусто, если не считать нескольких оловянных кувшинов на каменной полке и трех подсвечников с горящими в них толстыми свечами. В последний раз, когда она стояла на этой кухне с Пфифером, с и Карлманом, все было иначе. После того, как Гизел Мотифорд вытащил путников из темных коридоров подземного лабиринта, он привел их к Лауриху в сторожку, где перед измученными квенделями предстали неимоверно страшные маски, на которые они едва осмеливались взглянуть после пережитых испытаний. Казалось, призраки потустороннего мира все еще насмешливо смотрят на них сверху вниз. А и Биттерлинг и Карлман, едва войдя на кухню, тоже осмотрелись в поисках масок. Старая Йордис заметила их взгляды. Снимая с крюка над огнем огромный чайник, чтобы налить гостям чай, она кивнула на каминную полку. «На этот раз нашему доброму господину Гизелу и его сынкам не составит труда наделать на маскараде страха», — сказала она и предложила собравшимся за столом к добавить в горячий чай мед, сливки и сахар, не забыв о пирогах с буковыми орешками и свежих ореховых булочках. Лауриху не терпелось снять со стены этот ужас из далекого прошлого и подготовить к поездке. Продолжила она. В хозяйской семье на праздник собралось шестеро. Сам Гизел, Дарабела и их дети, Госвин, Бруно, Брита и Зита. А масок оказалось семь. Лаурих нашел их в том проклятом сундуке, забытом в углу чердака. Два волка, медведь, сова, олень и два каких-то жутких существа. Я и не знаю, кого они изображают, уж очень страшный. Седьмую наденит Эмбла. Ей разрешили выбрать, ведь именно ее отец отыскал маски в доме. Она взяла сову. «И мне очень жаль, что моя лапочка не отказалась играть в эти игры». Йордис опустилась на табурет. Судя по всему, она очень переживала за воспитанницу. «Почему вы не поехали с Эмблой?» — спросила Хульда. Ко всеобщему изумлению Йордис закрыла лицо руками и разрыдалась. «Потому что мы с ней ужасно поссорились, и она так и уехала с отцом в неизвестность, не сказав мне ни слова», — всхлипывала Йордис. «Не к добру, эти маски появились в нашем доме, дурной то знак! А ведь мы с Эмблой никогда прежде не ругались!» Ее плечи затряслись, и Йорди стала искать в кармане фартука носовой платок. «Ну-ну, ничего!» — попытался утешить ее мельник, явно желавший развеять суеверное опасение гостеприимной хозяйки. «Вы расстались, да, но это не значит, что вскоре не встретитесь». «Эмбла едет с отцом не в неизвестность, а на Маскарад-Баумельбург вместе с сотнями других квенделей в самом распрекрасном настроении». «К тому же они и с Мотифордами, добавил старик Пфифер. Йордис высморкалась и уже с более спокойным видом кивнула. «Они отправились в путь два дня назад, рано утром. Целой толпой с господином Гизелем во главе в крапе почти никого и не осталось». Даже собак всех взяли, потому что мотифорды послушались Аду Изенборд и решили на этот раз предстать в особенно страшном облике. «Разве не этого следовало ожидать?» — презрительно спросила Гортензия. К сожалению, очень дерзкая мысль Ады произвела ярчайшее впечатление на совете. Теперь вряд ли кто-то захочет отступить, хотя я ожидала от Гизела большей сдержанности и осторожности. Еще и молодой Томс чуть не свел нас с ума после того самого совета в Старой Липе. Не умолкала Йордис, которая, казалось, была рада наконец высказаться. Он всегда любил маски и костюмы, вечно устраивал засады и пугал наимных квенделей везде и всюду, будь то праздник масок или канун зимнего солнцестояния. Однако в этом году он будто с цепи сорвался. «Что он натворил?» — спросил Карлман, который тихонько пощипывал ореховую булочку, сидя рядом с дядей и внимательно прислушиваясь к разговору. «У нас в Крапи и окрестностях нельзя было спокойно прогуляться. Шалопай будто бы появлялся одновременно в нескольких местах и в разных масках. возмущенно объясняла Йордис. Он выскочил перед бедной Руфиной и Шварцтейблинг по дороге домой перед самыми тремя мостами. Вылез прямо из камышей у реки, забывая блея водяным козлом. Руфина, от испуга в ту ночь подхватила лихорадку, а ее учитель простудился, и все поняли, что это был Томс, потому что он потом еще несколько дней чихал и шмыгал носом. Но болезнь не помешала ему вскоре выскочить из соснового леса у Ори парка, нарядившись лохматым быком в ужасной рогатой маске со светящимися глазами и длинным хвостом, которым он щелкал будто кнутом. Маленькие сыновья риттерлингов как раз играли тогда на лугу. Вот уж они перепугались, на силу успокоили. На следующее утро их родители приехали в Краб и пожаловались на Томса. Господин Гизел призвал его к порядку, но все знают, что этот олух очень любит озорничать. А вскоре и на тропе уже в изгороди начались всякие странности. Никто так и не понял, как этот Томс умудрился в одну глотку кричать и выйти за целую араву. но уж как-то ему это удалось. Слушатели ошеломленно замерли. — Что? — воскликнул Варин Гуртельфус с улыбкой, которая светила его лицо, как восход солнца. — Так вы и сами его встретили. Недавно? — Да, вот только что, может, час назад, и попались на удочку, как последние болваны, — призналась Тильда Биттерлинг, пока никто не успел ничего сказать. Только она не заметила, что старый пастух внезапно помрачнел. — Недавно это до отъезда Мотюфортов. Если кто и напугал вас сегодня, то не Томс, потому что он вместе со всеми давно отправился в Баумельбург. За столом воцарилось неуверенное молчание, которое, наконец, прервал Мельник, громко откашлившись. Н «Наши друзья полагают, что по тропинке вдоль живой изгороди проехала большая конная кавалькада», — осторожно сообщил он Йордис Иварину. «Я сам ничего не слышал, хотя ехал им навстречу. И ты, Йордис, тоже ни о чем таком не предупреждала, когда отвечала мне утром с крепостной стены». «Значит, опять началось», — загадочно ответила старуха и бросила на пустуха испуганный взгляд. «Боюсь, что ничего и не прекращалось». Согласился с ней Варин Гуртельфус. Елки-поганки, Гатензии становилось все труднее сдерживаться. Не томите нас, объясните, что это значит. Вместо ответа Йордис поднялась с табурета и подошла к окну, выходившему в окутанный туманом двор. Она молча вглядывалась в белое марево, как будто пытаясь что-то рассмотреть сквозь него за стенами сторожки и за каменным мостом, где тропа вдоль живой изгороди пересекала сверлянку теперь уже вровень с проселочной дорогой. Разглядывала старушка и другой мостик, заросший дикими лозами и плющом, которые, по словам жителей, придавали ему зловещий вид. Потом вернулась к столу и снова села. Она кивнула гортензии и остальным, как бы показывая, что не забыла о том, что все ждут ее ответа. «Я поругалась с Эмблой», — снова заговорила она, — «потому что этот болван Томс бродил за нашими стенами, как мартовский кот, и, конечно же, в разных масках». Иногда он проносился мимо ворот, как брачный буревестник, в длинном черном плаще с капюшоном, под которым прятал голову. Он казался таким высоким, словно ходил на ходулях. Мы так его ни разу толком и не разглядели, но нам и в голову не приходило, что это может быть кто-то другой. Наконец Лаурих сказал, что если Томс еще раз появится поблизости, то встретит его Гриндель. А на другой день, как только рассвело, мы услышали его и волков». Лаурих пытался нас успокоить и говорил, что воит Томс, отвечает на угрозу спустить волкодава. А Эмбла все сильнее радовалась тому, что этот безумец не оставляет своих жутких шуток, и забава его становится тем страшнее, чем больше мы пытаемся его остановить. Томс будто пробудил нашу нежную девочку от глубокого сна. Она решила, что наденет мрачную маску совы, потому что хочет быть как он. Ее отец ничего не подозревает, а я с тяжелым сердцем осталась здесь. Я поняла, что глупые дитя не хотят меня видеть. — Путников на дороге в Баумельбург с каждым днем все меньше, — заговорил старый пастух. — И неудивительно, ведь праздник масок начнется совсем скоро. И все же мне кажется, что по тропинке у живой изгороди движутся обоз за обозом. Странный шум не прекращается, хотя наш юный шутник Томс давно уехал. — И вы никого не видели, — уточнил старик Пфифер. На его лице плясали отблески огня. Взгляд у Адилии становился все тревожнее. Йордис и Варин покачали головами. «Во имя святых гребниц, вас же вряд ли тянет наружу, как только начинаются всякие страхи. Я не выхожу дальше, чем на крепостную стену», — откровенно признался пастух. «Флинк и ласка волнуются, когда что-то шумит. В прошлый раз я даже забрался на крышу, оттуда вид-то получше. Однако окрестности у нас холмы до леса, мало что видно». Тем более на тропе уже в изгороди, Нам и не разглядеть, кто там ходит. И все же, почему Йордис и Варин здесь, в сторожке, и я на тропе, ничего не слышали?» — спросил мельник Уилфрид, угрюмо попыхивая трубкой. «Можно подумать, что наши друзья из зеленого лога и эта шумная компания были где-то на холмах далеко отсюда. Ах, серые поганки! Даже не знаю, где мне больше нравится — по ту или по другую сторону тумана». — Ничего не понимаю, клянусь всеми трюфелями леса.